Мазес Мбопа, бывший лидер группировки Независимые Черные. Чёрный кружочек маленького Хеклер-Кох. был направлен куда-то в район груди живота. Калибр, кажется, 7,65, скорострельный. И баланс неплохой. Один раз нажмёт на курок, и у меня в животе дырка с кулак. На вылет. С такого расстояния прошьёт, как иголка. Ладони мгновенно вспотели. «Таманский, твоя работа». Таманский нерешительно кашлянул. «Нет. Вроде бы». «Вроде бы». «Я просил только руки развязать». «Понятно». «Слушай, толстяк». Корунга зло оскалился. «Я тебе не толстяк, обезьяна. И запомни, у этого оружия очень чувствительный спуск. Одно движение пальцем, и я наделаю из тебя антрикотов». Корунга. Начал Таманский, но его грубо прервали. «Заткнись! Ты ни черта не понял, придурок! По-твоему, ну ёма меня тебе просто на руки сбагрил! Избавился от толстячка?» Корунга захихикал. На миг даже показалось, что он сейчас щелкнет пустым магазином и заявит, что это была шутка. Глаза его сделались туповато веселыми, чтобы потом подернуться жестким холодом. «Мазес!» Крикнул он. В голосе слышались нотки истерии, такой же фальшивой, как и давнишняя веселость. «Скажи этому черномазому, чтобы сразу забыл то, что пришло ему в голову! Скажи быстро, мазес, скажи!» Абы. Тихо сказал я. «Не дергайся зря...» Абы ничего не ответил, но я видел, что его тело расслабилось. Он перестал двигать ремень с автоматом под руку. «Хорошо, мазес. Сложная ситуация, правда?» «Трудно не иметь контроля над ситуацией. Трудно!» Корунга снова засмеялся. Смеялись только губы. «Ай, трудно!» «Ты кто, толстый?» «Не люблю!» «Ай, не люблю я, когда меня так называют!» Одно себе пробормотал Корунга, а потом дико заорал, ранее клочья пены с пухлых губ. «Руки за голову, суки! Все, все! Лицом к стене! И ты, журналист, тоже! Быстро! Макарони, глуши двигатель нахрен! Глуши быстро! И к стенке, к стенке! Руки за голову!» Когда его приказ был выполнен, Корунг наконец успокоился. «Итак, я представляюсь!» Я заметил, что из голоса Корунги исчез неистребимый акцент. Речь стала жесткой, чуточку церемониальной. «Специальный координатор правой руки по особо важным делам Агентства безопасности Великого Слона, попирающего врагов маршала Ауи». Ну, писаться прям. Неожиданно громко брякнул Таманский. Корунга на миг замолчал. «Ваше поведение, господин журналист, имеет только одно оправдание. Вы человек невовлеченный. Вас мало интересуют дела суверенного Великого Мозамбика». И поэтому ваш сарказм, как представителя большой страны, понятен. Однако не позволяйте себе зарываться. Я не намерен в дальнейшем терпеть подобные комментарии. Нет проблем. Легко согласился Таманский. Однако объясните мне, уважаемый Корунга, кой хрен мы тут торчим посреди этой пресной лужи. Если тебе нужен мертвый мазес, так стреляй. И избавь меня от этих базаров на тему патриотизма. Не напал. Корунга хмыкнул, и я физически ощутил давление его пальца на спусковом крючке. «Мне не нужен мертвый мазес. Мне он нужен живым. И вся его команда, на всякий случай. Его желают видеть в штаб-квартире агентства. Очень желают!» На кой?» – спросил я. «Вопрос не по адресу». Корунга снова хихикнул. «Там вам все объяснят». «А ждем чего?» Снова подал голос журналист. «Молчать!» Я даже удивился, как такой офицерский голос может уживаться с таким неказистым телом. «Следующий любопытный получит пулю! И не обольщайтесь, я стреляю метко! И убью вас не сразу!» Значит, будет стрелять по ногам. Из пробитого окна текло он. крупные капли били по затылку. Погода испортилась не на шутку. Катер, потерявший управление, медленно разворачивался боком к волне. Ощутимо качало. Эдак качнется палец на курке, и ага, или того хуже. Перевернемся и будем всяких цеатохромистов кормить. Или этих, как они, Васильковых цитракоров, а-ля. Господи, какая дурь в голову лезет, когда на тебя автомат наставлен. Я прикинул, чего мы можем ожидать посреди озера на утлом катере. Вариантов было немного. Вертушку по такой погоде не прислать. Даже если Коронга что-то ухитрился передать в головную контору. Ведь наверняка передал. Какая-нибудь встроенная в тело одноразовая пикалка. А встроить ему в тело можно много чего. Спутник мигом засечет. Но погода вертушку исключала. Что остается? Другой катер? Или подводная лодка? Бред, какая лодка? Тут максимальная глубина метров семьсот. Значит, катер нас сильно качнуло. Моя спина напряглась в ожидании очереди. Карунга выругался, но очереди не последовало. Кстати, озеро Ньяса это вам не пресная лужа. Шторм тут вполне естественное явление. Подтонем нафиг. Качку усиливалось, стоять на ногах стало трудно. Волны увлечены пытались завалить нас набок. В такой ситуации ни один катер к нам не подойдет. Чего же Корунга ждет? Пока я думал, Таманский снова подал голос. «Корунга, у меня есть предложение». «Ну?» Отрывисто откликнулся Корунга. Я злорадно услышал неуверенность в его голосе. «Надо объявлять перемирие. Мы в шторм попали. Потонем». «Чёрт Оз-2, заткнись!» «Точно потонем». Тихо сказал я. «Молчать!» – Рявнул Корунга. В тот же миг нас подняло на гребень и швырнуло куда-то вниз. После этого произошло то, чего я ожидал меньше всего. Нищий ударился обо что-то твердое с такой силой, что всех подкинуло, и люди, как кегли, сбились в кучу. Раздался зловещий звук раздираемого металла. Коротко рявнул Кехлер -Кох. Образовавшаяся свалки меня прокинула на что-то мягкое, сматошно толкающийся и дергающийся. Жесткий кованный ботинок, принадлежащий неизвестно кому, с большим чувством приложил меня по скуле. Но в фейерверке искр, которые посыпались из моих глаз, я успел разглядеть, что мягкое подо мной это чертов жертвест Корунга. Последовали дальнейшие удары в голову. Не знаю, кажется, это обрушилась надстройка. Хлынула вода. Все, что я успел сделать перед тем, как навалилась тьма, это покрепче ухватиться за неожиданно крепкую и жилистую шею толстяка. «Воды бы?» Сквозь гул, царящий в моей голове, с трудом пробивались отдельные голоса. «Воды?» «Куда там воды?» Мало ему, думаешь, было воды. Надо ж, придумал. Ну а что, у тебя есть нашатырь? Нету. Ну вот и не... Заткнитесь все, придурки. Голос со странным акцентом. Кажется, итальянским. Откуда я знаю, какой акцент у итальянцев? Не помню. Или помню. Откуда-то пришло, накатило. Белые лепестки падают, словно бы с небес. Цветет вишня. И симпатичная миниатюрная девушка с глазами влюбленной собаки читает мне, нараспев стихи. Стихи без рифмы, поражающие глубиной смысла. Кажется, ее звали Йока. «При чем тут Италия?» От воспоминаний меня отвлекли голоса, которые стали звучать явственней. Веки дрожат. Пауза. «Точно?» «Точно!» — дрогнули. Один раз. «Развяжи руки!» Командир не велел. Мало ли чего он не велел. «Заткнись. Давай пальцы разогнем. Поломаете ведь? Я тебе поломаю. Давайте по одному, осторожно. Вот вцепился-то. Резкая боль, как молния, пронзает руки. Я открываю глаза и... И ничего не вижу. Какие-то тени ворочаются в темноте. Пыхтят. И рукам очень больно. И странное, стягивающее ощущение в области глаза. Ребята, тихо позвал я. Тот же миг вспыхнул свет. Лицо уперлось, жадная, болезненная точка фонаря. Уберите, мой генерал. Это оба. Скажи им, чтобы руки не развязали. Это Таманский. У меня все затекло и так ногу придавило. Мазес! Мой генерал, разрешите, я его пристрелю. Спокойный голос с атариенским акцентом принадлежит Ламбразоне. Все встало на свои места. Я вспомнил, где мы, кто мы и кому своим положением обязаны. «Где Корунга?» «Хороший вопрос», — прозвучал в темноте ехидный голос Таманского. «Поднимите ему веки». «Заткнись», — сказал Амразоне. «Не заткнусь, развяжите руки». «Развяжи, Аба», — сказал я, и свет фонарика высветил журналиста, который в невероятной позе был зажат между двумя балками. И освети помещение. Судя по всему, мы оказались зажатыми под перевернувшимся катером, сплющенным, смятым, со сломанной надстройкой. Странно, что мы не захлебнулись. Поняв, что мои руки до сих пор сжимают что-то холодное, я с трудом расцепил сведенные судорогой пальцы. Луч фонарика мазнул вниз, и я увидел лицо толстяка корунги. Выпученные глаза, посиневший язык. «Коваленко где?» Луч света уперся в бездыханное тело. На спине трупа я успел увидеть выходные пулевые отверстия. Он на автомат упал. Когда все началось, то ли сам упал, то ли кинул вот так. Он ведь без сознания был почти все время. «Марко, ты был на управлении. Как далеко мы от береговой линии?» «Были недалеко», — Неопределенно ответил Ламбразони. «Когда шторм подошел, так вообще прибило куда-то». «Генерал, вмешался из темноты развязанный Таманский». «Вы что об озере знаете?» «То, что оно пограничное», — ответил я раздраженно. «Что вы хотите сказать?» «Перепады в уровнях воды». «Таманский, мы не в том положении, когда можно травить байки». «Видно, генерал, что вы не гуманитарий. Особенностью профессии журналиста является энциклопедичность знаний. Я не забиваю вам голову байками, как вы изволили выразиться. «Я оперирую фактами». «Можно я его пристрелю?» Снова подал голос амбразоне Я проигнорировал его реплику. «Таманский, что вы хотите сказать?» «То, что нам везет, или там божественное провидение?» Когда мы выбрались из-под катера, небо было ясным. От шторма не осталось и следа, И широченная линия прилива парила под солнцем. Может быть, нас выбросило на берег, может быть, все может быть. Озеро, кстати говоря, действительно меняет свой объем.